На следующий день я вернулся на Алекс и для вида занялся извилистыми процедурами расследования серии убийств, которые уже раскрыл. Я ни на секунду не сомневался и в правдивости слов Эриха Ангерштейна, поскольку в нем сидели две пули, и в мудрости холодного расчета, с которым ничего не сказал Вайсу или Геннету о Курте Райхенбахе. При свете дня правота Ангерштейна оставалась такой же очевидной, как и предыдущей ночью. Опознать в Райхенбахе и Винитуе доктора Гнаденшуса – верный способ развалить не только криппу но и хрупкую коалицию правительства. Еще одни федеральные выборы, да еще так скоро после предыдущих, стали бы отличным шансом для немецкой национально-народной партии, коммунистов, рабочей партии или даже нацистов. Поэтому, как и было приказано, я провел тихий, скучный день в архиве, составляя для Эрнста генета список из пяти потенциальных подозреваемых, членов штальгельма. Разумеется, это была пустая трата времени, но ведь большая часть моей работы в комиссии по расследованию убийств выглядела пустой тратой времени, по крайней мере следующие несколько недель. И чем дольше я копался с расследованием, тем яснее понимал, что мое притворство сможет закончиться лишь когда произойдет еще одно, уже не связанное с этим делом убийство». А когда через сорок восемь часов ничего не произошло, я сказал себе, что лучший способ отвлечь внимание доктора Гнаденшуса — попытаться раскрыть уже существующее дело об убийстве. К счастью, у меня имелась идея, какое это может быть дело. Довольно быстро стало очевидно, что Райхенбах ничего не сделал для ареста Хьюга Мустермана, человека, которого я узнал по сингсингу, того самого, что застрелил Вилли Бекмана — Его арест и стал моим тайным приоритетом. Я позвонил в Управление государственных перевозок в Шарлоттенбурге и попросил проверить владельца желтого БМВ «Дикси» с регистрационным номером ИА-17938. Мне сказали, что машина принадлежит человеку по имени Хьюго Гэддиен. На первый взгляд все это выглядело прямой и честной детективной работой. Я ведь сам был свидетелем убийства куда уж честнее». Но я хотел выяснить кое-что. Пустяковую деталь у Бригитты Мёльблинг, прежде чем обращаться к Юга Гидиену. Мы с ней договорились встретиться за обедом в Ашингере. И не только потому, что мне нравилось местное пиво, хотя так оно и было. Я собирался расспросить Бригитту о стрельбе и предположил, что обстановка поможет ей вспомнить все, что она заметила тогда на улице. Но ну, ты же говорил, что все видел». — произнесла она. — Видел. А только что в управлении имущественных отношений узнал имя и адрес убийцы. У него квартира в Кроицберге. — Собираешься его арестовать? — Да. — Как только ты поможешь разобраться кое с чем в моей голове. — Я? — Не понимаю, чем я могу помочь. У тебя уже есть его имя и адрес, так что нужно от меня? — Дело в том, что я не особо рассматривал труп, а ты говорила, что пришла сюда проверить, не я ли лежу на мостовой, верно? — «Да, именно так. Можешь себе такое представить, что ты меня волнуешь? Я пытаюсь, когда один и без одежды, но это трудно представить. Не должно быть особенно сложно, если вспоминать остальные мои образы, которые обитают в твоей голове, те, которые я бы не хотела, чтобы видел кто-то другой. Я взял ее руку и поцеловал. Ты упоминала татуировку на руке мертвеца. Женское имя. В основании большого пальца». «Понимаешь, я-то ее не видел?» «Верно. А я видела. Сможешь вспомнить, что за имя там было?» «Нет. На самом деле я мало что помню. Может, Хельга?» «Не думаю. Кроме того, там было слишком много крови, чтобы я могла вспомнить что-то другое. Это до сих пор не выходит у меня из головы. Полагаю, это значит, что я должен пойти в городской морг и посмотреть сам. «Имеешь в виду то место у зоопарка?» «На Гануверштрассе?» «Да. Возможно, ты могла бы меня подвести Сейчас?» «Чем скорее, тем лучше, пока кто-нибудь не истребовал тело Бекмана». «Хорошо». Мы нашли ее машину, еще один BMW дикси и поехали на запад, к Моргу. Бригитта припарковалась у входа, и я снова подсловала ей руку. «Подождешь меня здесь?» «Я недолго». «Если хочешь. но здесь же открыто для публики, да?», да. «Только не советую заходить, зрелище понравится тебе не больше, чем вареное яйцо, вволенное в песке. Ведь многие туда ходят, вот прямо сейчас туда зашли люди. Почти миллион человек недавно проголосовал за нацистов, но это не значит, что и нам следует так же поступать. Это место не может быть настолько плохим, иначе туда не пускали бы публику. Русские власти пускают публику, потому что хотят ее напугать и заставить подчиняться». Одного вида насильственной смерти обычно хватает, чтобы подавить самый бунтарский дух. Даже в Берлине. Если ты не заметил, Гюнтер, я сама в некотором роде бунтарка. По крайней мере, так говорит мой отец. Возможно, я не такой хрупкий цветок, как ты думаешь. Порассуждала бы ты перед этим о том, что преступления окупаются, я бы, конечно, посоветовал тебе пойти и осмотреть выставку. Но не раньше. Послушай, ангел. Мне просто в голову не приходило, что ты захочешь войти внутрь. Будь иначе, я поехал бы на автобусе или на метро. Ты начинаешь подозрительно походить на героя. Может быть. никакой из меня рыцарь в сияющих доспехах, если я не попытаюсь отговорить принцессу идти в замок людоеда? Я понимаю. И благодарна. Но мне нравится думать, что я могу сама о себе позаботиться. С тех пор, как бывший муж начал носить вместо сияющих доспехов мое нижнее белье... Я научилась быть жестче, чем думают люди. В том числе ты, похоже. В том-то и проблема настоящих мужчин, милая. Они ждут, что женщины будут вести себя, как настоящие женщины. Бригитта уже выбиралась из Дикси. Это не значит, что с ними следует обращаться так, словно они сделаны из венецианского стекла. Или ты только меня хочешь завернуть в папиросную бумагу? Нет. Я в принципе против существования этого места. Хватит того, что множество мужчин помнит как отвратительно обстояли дела в окопах. Не вижу смысла в общественном морге, который позволяет женщинам и детям увидеть примерно тот же ужас. Возможно, женщинам следует кое-что знать об этой стороне жизни. Ладно. Но имей в виду, когда видишь столько трупов, твой мозг становится похож на фотоаппарат с открытым затвором. На пленку записывается все. Я впервые попал в это место еще школьником. Пробрался тайком без разрешения. То, что я увидел, осталось со мной навсегда. И почему-то это остается гораздо худшим зрелищем, чем все увиденное с тех пор. Так что, пожалуйста, не жалуйся мне, если не сможешь уснуть из-за того, что не получается уничтожить. Негативы. Бригитта последовала за мной в здании и в одиночестве бродила по моргу, пока я ходил взглянуть на тело Вилли Бекмана. Возможно, она была права. Благодаря таким людям, как Георг Гросс и его друзья, в галереях современного искусства можно увидеть вещи, столь же неприятные. В теле Бекмана оказалось больше свинца, чем в берлинских водопроводных трубах. К счастью для меня, его правая рука осталась одной из немногих частей тела, куда не попали пули. Так что мне понадобилось всего несколько минут, чтобы удовлетворить любопытство. У Бригитты на это ушло гораздо больше времени». Я вышел на улицу, прислонился к ее машине и закурил сигарету. Когда в конце концов появилась Бригитта, она была слегка бледной и очень тихой. Этого и следовало ожидать, — подумал я. Что ж, это было ужасно, мягко говоря. И это все, что ты можешь сказать. Видела кого-то из знакомых? Смешная шутка. Для того это место и существует — помогать коперам с опознаниями неустановленных лиц. — Ты нашел то, что искал? — спросила она, заведя двигатель. — Да. — У него на руке была татуировка с именем девушки, да? — Хорошо, и это была все-таки Хельга. — Гораздо лучше. — Это была Фрида? — Куда теперь? — Мне нужно вернуться на Алекс. Она развернула машину, мы поехали на восток, на Люцсовштрассе. «Ты собираешься рассказать мне о Фриде?» Я думал, что после увиденного она, наверное, сможет вынести всю историю. Но и тут ошибся. Около года назад мужчина, выгуливая собаку в Грюневальде, нашел части женского тела, завернутые в упаковочную бумагу из мясной лавки и закопанные в неглубокой яме. Головы не было, только торс, ступня и пара кистей, что было очень любезно со стороны убийцы. по отпечаткам пальцев удалось установить что девушку звали фрида арент и у нее была судимость за мелкую кражу а еще татуировка у основания большого пальца с именем вилли несмотря на все это нам так и не удалось найти ни ее семью ни место работы ни даже последний известный адрес и тем более убийцу который наверное по прежнему на свободе и ты считаешь что Вилли бэкман тот в морге мог им быть Не думаю, что Вилли Бекман был настолько глуп, чтобы разрубить тело и закопать кисть собственным именем, но вполне возможно, он мог бы еще что-то рассказать о девушке, если бы его не застрелили, возможно, его слов оказалось бы достаточно, чтобы найти убийцу, человека, которого газеты окрестили Грюневальдским мясником. Я уже решил посетить квартиру Вилли в Тегеле и посмотреть, смогу ли отыскать какие-нибудь улики, а потом отправляться на поиски юга Кто знает? Может, он нам еще поможет? Бригитта молча выслушала меня, затем произнесла. Боже мой, что же творится у тебя в голове? Ты смотришь на вещи, которые никто и никогда не должен видеть, и даже не представляешь, какое влияние это может оказать на твой разум. И все за сущие гроши. Думаю, ты даже не знаешь, почему этим занимаешься. Да? Знаю, конечно. Потому что мне нечего сказать как художнику. потому что я не могу закончить свою незавершенную симфонию. Потому что работа полицейского для честных людей, поскольку таких в наше время немного, берут любого, кого смогут заполучить. Что ж, думаю, ты сумасшедший. А если нет, то скоро им станешь. И все же, я полагаю, в этом и заключается работа детектива». Вилли Бекман жил в Тегеле, одном из районов северо-западного округа Райанекендорфа. недалеко от гигантского локомотивного завода «Борзик». Над районом возвышался современный зикурат из красного кирпича, который послужил моделью для новой вавилонской башни в фильме Фрица Ланга «Метрополис». Фильм был немой и с появлением на экране говорящих картинок выглядел пережитком прошлого. Что касается завода «Борзик», в нем не было ничего футуристического – Шумный и грязный он казался отголоском быстро исчезавшего индустриального Берлина. Квартира Вилли находилась на верхнем этаже более традиционного берлинского здания с горчично-желтыми стенами, с выложенной красной черепицей, остроконечной крышей и изогнутым балконом, где стоял потрясающий цветочный ящик полный розовых гвоздик, чем, возможно, объяснялась бутоньерка, которая была на Вилли в момент смерти. Консьерж проводил меня в квартиру. Он оказался человеком немногословным, а его редкие фразы выражали благоговейную гордость за размеры и планировку жилища. «Я и позабыл, какая это хорошая большая квартира», — сказал он. «Все эти комнаты и потолки такие высокие. Здесь можно играть в теннис». Его мало интересовало и то, что я там делал, и смерть Бекмана. К моему облегчению консьерж быстро оставил меня в покое. Мебели в квартире было немного, но вся хорошего качества. В основном бидермеерские копии. На стенах висели гравюры со сценами охоты в садах замка Тегель. Конечно, полицейские здесь уже побывали, ища зацепки для установления личности убийцы. И, согласно официальному уведомлению, приклеенному к двери квартиры, забрали кое-какие фотографии и документы — Но, не зная, что искать, они изъяли. Очень мало. Мне повезло больше. В цилиндрическом шкафчике я нашел несколько фотоальбомов, а в них фотографии квартета «Хороших друзей». Некоторые снимки были сделаны в ближайшем ресторане на берегу озера Тегель. Квартет состоял из Вилли Бекмана, Хьюга Гэддиена, Хельги Мустерман, я все еще не знал ее фамилии, и Фриды Арент. По фотографиям становилось ясно, что Хьюго и Фрида когда-то были любовниками. Через некоторое время Фрида сошлась с Вилли, именно тогда каждый из них сделал себе татуировку. Ни один из снимков не давал четкого объяснения убийству Фриды, но они были достаточным предлогом для задержания Хьюго и Хельги. Эта четверка не первые друзья, которые жестоко рассорились. Для долгой вражды нет основы прочнее, чем старая дружба». Поскольку квартира была в моем распоряжении, я еще час рылся в ящиках и шкафах, где и нашел несколько писем, адресованных Фриде и ее любящей сестрой Ленни из Гамбурга. Знала ли Ленни о смерти сестры? Мне все еще не хватало железного мотива убийства двух человек с фотографией, но остальное, оказалось вставало на свои места. В письме Ленни был указан ее номер, И поскольку телефон в квартире Вилли по-прежнему работал, я позвонил. «Простите за неожиданный звонок. Меня зовут Бернхард Гюнтер, я детектив берлинского «Крипо». И тщательно подбирая слова, добавил, я расследовал исчезновение вашей сестры». Лень вздохнула. «Все в порядке, гергюнтер Я знаю, что она умерла. Будь она жива, связалась бы со мной. Но прошел почти год». Несколько месяцев назад я потеряла всякую надежду увидеть ее снова. Мы были очень близки, понимаете, и всегда на связи. Кроме того, мужчина, с которым она жила в Берлине до исчезновения, Вилли Бекман, приезжал ко мне сюда, в Гамбург, и сказал, что тоже считает ее мертвой. «Но почему вы не обратились в полицию?» Вилли сказал, что ради нашего общего блага лучше ничего не говорить полиции, поскольку человек, сказавший ему о смерти Фриды, «из кольца» «И очень опасен. Он не говорил, как зовут этого человека. Сказал. Но даже спустя столько времени я не собираюсь его повторять. «Вилли Бекман мертв». «Вы знали об этом?» «Нет. Убийцу зовут Хьюго Гэддиан. Я собираюсь арестовать его сегодня или завтра. Это имя назвал вам Вилли?» «Да. Это. Я обвиню его в убийстве Вилли». «Могу спросить, откуда вы все знаете?» «У меня есть свидетель». «Свидетель, который выступит в суде?» «Да». «Уверен в этом?» «Да». «Свидетель — это я». Я видел, как он нажал на спусковой крючок. «Да еще он единственный подозреваемый в убийстве вашей сестры». «Честно говоря, я надеялся, что вы сможете мне помочь». Я сделал паузу, но ничего не услышав, добавил. «Вы будете в полной безопасности, уверяю вас. Никому не нужно знать, что я с вами разговаривал». Чем я могу помочь? У меня есть подозрение, почему Хьюго убил вашу сестру, но нет реальных доказательств. Думаю, доказательства будут достаточной помощью. Причина убийства довольно проста. Хьюго и Фрида были любовниками. Потом Вилли ее увел. Он был очень привлекательным мужчиной. И Хьюго решила отомстить. Убил ее. Закопал в какой-то неглубокой могиле, так он сказал Вилли, чтобы помучить. Конечно, Хьюго знал, что Вилли тоже из кольца и в полицию пойдет в последнюю очередь. Но я не понимаю, гергюнтер почему Хьюго убил Вилли именно сейчас, после стольких месяцев? Не смогу точно ответить, но думаю, потому что Вилли увел новую девушку Хьюго — Хельгу. «Полагаю, в этом есть смысл. Если вы ищете Хьюго, то у него квартира в Кроицберге. Но, думаю, вы это знаете. Да, знаю. Вы дадите мне знать, как пройдет? Конечно. Спасибо и удачи. Она может вам понадобиться, ведь Хьюго — это хюга Вернувшись на Алекс, я изложил Вайсу и Геннету «Веские доводы в пользу ареста хюга гедиена и в сопровождении нескольких вооруженных до зубов офицеров отправился в квартиру в Кройцберге, где взял его под стражу. К моему удивлению, он спокойно пошел с нами, почти ничего не говоря, разве что настаивая на том, что мы взяли не того. Деталь, на которую мы обратили бы больше внимания, если бы не Бергман МП-18, по-прежнему лежавший в его машине, — и найденная мной в ящике стола оставленная на память фотография отрезанной руки Фриды, той самой, где была татуировка с именем Вилли. Адвокаты такое называют презумпцией доказательств, что просто причудливый способ сказать. Как только Гэддиан увидел у нас фотографию, он изменился в лице и побледнел, словно его представили стаи голодных волков». Остаток дня и половина ночи ушли на допросы, и, в конце концов, он без малейших признаков раскаяния признался в обоих убийствах. Если бы я знал, что позже суд приговорит его лишь к пятнадцати годам чермы, не стал бы так мучиться. Но, разумеется, раскрытие пары убийств было лишь одной из причин, по которым я за ним охотился. Нет ничего лучше, чем раскрыть холодное дело, чтобы отвлечь внимание от серии «горячих». Несколько дней никто не упоминал о докторе игнаден шусе Берхард Вайс созвал пресс-конференцию и устроил целый спектакль, рассказывая о том, что дело Фриде арент тянулось больше года, призвал к терпению, если речь заходит о преступлениях в городе. Он даже отметил «мой вклад», но это едва ли ослабило мое чувство вины за сокрытие более серьезного преступления». «Даже Геннет поздравил меня, хотя знал, что, по его убеждению, за моей упорной работой стояло нечто большее, чем выглядит на первый взгляд. Казалось, наибольшую проблему у него вызвал промежуток времени между тем, как я стал свидетелем убийства Вилли Бекмана и арестом Хьюга Гэддиена. «У тебя был регистрационный номер машины, описание убийцы и его имя, чуть ли не размер его обуви, и все же ты не доложил». сказал он. «Я этого не понимаю. А если бы Хьюго Геден уехал? Он мог незаметно пересечь польскую границу, а мы бы ничего не узнали. На этот риск я готов был пойти. Не тебе принимать решение. Комиссия так не работает, ты уже должен понимать. Мог позвонить мне или кому-нибудь другому из этого отдела и продиктовать регистрационный номер машины, не нарушая свое прикрытие. Послушайте...» Когда я увидел на мертвой руке Бекмана татуировку с именем Фриды, захотел выяснить, смогу ли связать его с тем убийством. Я не мог ничего этого сделать, пока изображал клутца. «Но Вилли Бекман не собирался никуда деваться», — возразил Геннет. «Он был мертв». «Нет, очень похоже на то, что ты собирался стать героем. По первому впечатлению, это делает тебя искателем славы». «Возможно, вы правы. Возможно, я такой. Возможно, я решил, что нам здесь не помешает немножко славы». но только по первому впечатлению. «Ты не жаждешь славы. Зачем так говорить, если мы оба знаем, что это неправда? Ты совсем другой. Думаю, я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы сказать это. Не понимаю, к чему вы клоните, сэр. Комиссия по расследованию убийств только что покончила с двумя нераскрытыми делами. Что в этом плохого? Ничего. Совсем ничего. Я делал свою работу. Да ладно, Гюнтер». «Ты здесь разыгрываешь свою карту, только я не понимаю, какую. И это раздражает, потому что мне следует быть сообразительным. Не зря же меня называют Большим Буддой». «Не представляю, о чем вы говорите, Эрнст. Тогда объясню тебе по буквам. Мне не нравится то, как это вытаскивает комиссию из ямы. Слишком уж на руку выходит». В газетах нас ругали за то, что не выполняем свою работу должным образом. И тут появляешься ты, и в одночасье все исправляешь, раскрыв два дела по цене одного. За это тебя сделают инспектором, может, дадут медаль. Гархентвайс в восторге, министр тоже. Но не вы. У меня язва. И когда она не ворчит, ворчу я. Ты хороший детектив, Гюнтер, и однажды станешь отличным комиссаром. Но ты человек... секретами. Но вот что я думаю. В тебе скрыто гораздо больше, чем кажется. Не могу отделаться от мысли, что существует причина, по которой ты раскрыл два этих убийства именно тогда, когда раскрыл. И так ловко, будто на них были розовые бантики. Причина. Причина. Я еще не вычислил, что это может быть. Но вычислю. И могу обещать, что когда это сделаю, мы снова побеседуем. А пока постарайся запомнить следующее. В нашем деле ты не можешь срезать углы или заключать сделки с истиной. Это добрый совет от того, кто знает. Иначе однажды ты попытаешься поступить правильно и обнаружишь, что настолько от этого отвык, что уже не можешь. Разумеется, пропажа Курта Райхенбаха, действующего детектива, не осталась незамеченной. На полицейские президиумы места загруженные. Прошло совсем немного времени, и шумиха по поводу его отсутствия утихла до едва слышного шепота. На «Алекс» были и те, кто списывал его внезапное исчезновение на гнусную сделку с прусской землей, которая пошла не по плану, из-за чего он был вынужден исчезнуть, прежде чем его арестовал бы собственный департамент. Один или двое упомянули богатую любовницу в Шарлоттенбурге и утверждали, что Курт сбежал с ней. Кто-то даже заявлял, что видел, как он купался в Марианбаде. Другие предполагали, что его убили польские спецслужбы из-за мнимого знакомства с феймарским министром иностранных дел Густавом Штреземаном, который надеялся аннексировать так называемый «Польский коридор» и большую часть Верхней Силезии — Как выяснилось, Рейхенбах иногда выступал в качестве телохранителя Штреземана и по просьбе министра иностранных дел однажды встречался с агентами советского гпу сотрудничавшего со Штреземаном в борьбе с польской государственностью. Но большинство в Криппо, включая Бернхранде хрендевайса были убеждены, что Рейхенбаха убили правые националисты и лишь за то, что тот был евреем. Как прекрасно знал сам Вайс, в Германии нападали не только на политиков-евреев, несколько банкиров и бизнесменов тоже подверглись нападениям. Одно из них привело к смертельному исходу. Единственная вещь не вызывала споров. Если бы Курт Райхенбах не был евреем, некоторые из его коллег по Криппу, возможно, приложили бы больше усилий для его поисков. Однако без тела и свидетелей все вскоре затихло. С глаз долой, из сердца вон. Даже Траудель Райхенбах, казалась неохотой, требовала ответов о внезапном исчезновении своего мужа. И в конце концов я задался вопросом, уж не знала ли она об убийствах Винниту куда больше, чем кто-либо из нас мог предположить. Я продолжал думать о бреннаборе и содержимом его багажника — Молотки острым, как бритва ноже пальто и шляпе с прикрепленным к ней париком. Насколько они были безобидны? Кто-нибудь, кроме детектива из отдела убийств вроде меня, смог бы связать эти предметы с серией жестоких убийств? Наверняка в одну из ночей Траудель заподозрила мужа в чем-то необычном. Скажем, пятнышко крови на манжете рубашки, след от духов другой женщины на воротнике, случайный волосок. Жены просто знают о таких вещах. не так ли? А что насчет скальпов? Что Курт с ними сделал? Не думаю, что когда-нибудь выясню. Но знала ли она? Если кто и мог во всем разобраться, так это Траудель. Будучи медсестрой, она, вероятно, сделана из прочного материала, более прочного, чем большинство женщин. Даже Бригитта Мельблинг». Роберт пригласил меня в свой дом в Англии, — сказала мне Роза, — чтобы познакомить с матерью и отцом. «Звучит серьезно», — ответил я. о ничего особенного. Я не был бы так уверен, как только начнешь говорить с родителями, у тебя появятся невинные свидетели. Нет, он хочет, чтобы я с ним познакомилась, потому что они очень старые, как и сабля Карла Великого. Но я же не каждую девушку хочу взять с собой Вену, чтобы посмотреть на этот раритет». «Все не так, как ты думаешь». «Ну, конечно, именно так все и было. Так всегда случается. Через четыре недели я получил тесненное золотом приглашение на их свадьбу в Оксфорде и больше ни одного из них не видел. Позже фрау Вайтендорф сказала мне, что они собираются жить в Каире. Ренкину предложили преподавать английский язык в университете. Я, конечно, был рад за них, особенно за Розу, и не в последнюю очередь потому, что в моей жизни по-прежнему была Бригитта. По крайней мере, я так думал. Но однажды, подобно Орфею, я оглянулся, ожидая увидеть Эвридику, и обнаружил, что та исчезла. Бригитта написала мне письмо, в котором пыталась объяснить, почему прекращает наши отношения. Она даже предлагала встретиться и поговорить, Но я не видел в этом смысла. Трудно не принять близко к сердцу подобное письмо. «Мой дорогой Берни, мне нелегко писать это письмо, милый, но я должна прекратить с тобой встречаться ради собственного душевного равновесия. Звучит как преувеличение, но это так, могу тебя заверить. Поначалу было интересно находиться рядом с тобой, потому что ты необыкновенный человек». Ты ведь об этом знаешь, и не только в силу своего призвания. С тех пор, как я побывала в морге и столкнулась с реальностью того, что ты делаешь изо дня в день, я все время думала. Кто ты? Что ты? Как ты зарабатываешь на жизнь? Ты, конечно, предостерегал меня от похода в то ужасное место, и сейчас я жалею, что мне не хватило здравого смысла послушать тебя. Полисмена всегда нужно слушать». Но, боюсь, моя духовная независимость взяла верх. По сути, город платит тебе за то, чтобы ты спускался в ад и возвращался назад. Но ад — лишь крошечное слово. Для большинства людей полицейский морг на Ганноверштрассе — врата в то место, которое они не могли и даже не должны были представлять. В иной дьявольский мир. Но для тебя ад гораздо больше, чем просто слово — И то, что это делает с тобой, то, что это должно делать с твоим разумом, заставляет меня содрогаться. Я просто не верю, что ты можешь находиться среди этого ужаса без того, чтобы к тебе не прилипло что-то за могильное, вроде призрака или, возможно, ангела смерти, и больше всего меня пугает то, что ты даже не осознаешь этого «любовь моя». Я уверен, когда ты начал сильно пить, считал, что это наследие войны, но для меня сейчас это больше похоже на последствия того, чем ты занимаешься. Того, что ты детектив, расследующий убийство. Если бы я сказала обо всем этом лично, ты бы мило улыбнулся, возможно, пошутил, а потом сказал, что я слишком остро реагирую. Ты слишком учтив, чтобы назвать меня истеричкой. Ну что ж, улыбку можно изобразить, но нельзя подделать то, что в твоих голубых глазах, Берни. Глаза говорят о том, что тело человека способно скрыть. Твои глаза, как окна автомобиля. Переход между двумя мирами. Вот ты смотришь наружу из одного мира, а вот я из другого. Заглядываю внутрь и все сильнее боюсь того, что увижу у тебя на заднем сиденье. Когда я смотрю на тебя, Берни, вижу глаза, которые за полчаса до этого могли видеть женщину с перерезанным горлом или мужчину с пробитым точно грейпфрут черепом. В любом случае что-то ужасное. Более того, я чувствую это так, будто сама там была и все видела. Глаза, настолько привыкшие к насильственной смерти, теперь смотрят на меня, и мне становится не по себе, а шутки. Сейчас я понимаю, откуда они берутся. Думаю, если бы ты не шутил, то закричал бы. Возможно, ты даже сам этого не понимаешь. Я посоветовала бы тебе уйти из полиции и немедленно, пока еще есть шанс на нормальную человеческую жизнь. Но мы оба знаем, что я зря потрачу чернила. Ты хорош в своем деле, я это вижу. А люди остаются людьми, даже если их лица рассыпаются. Так говорил Брехт. зачем бросать то что у тебя хорошо получается из за того что какая то сверхчувствительная женщина которую ты повстречала которая была к тебе неравнодушно решила что дальше может быть только хуже ну, так и будет мне очень жаль если хочешь мы можем увидеться и поговорить но ты должен знать что я много размышляла прежде чем взяться за перо и бумагу и мое решение окончательное «Очень люблю. Твоя Бригитта. Знаешь, тебе стоит написать книгу о том, каковы быть детективом ангел». Произнес я вслух призраку Эвредики. «У тебя это звучало почти интересно. С метафизической точки зрения». Письмо я сжег. Не то чтобы я раньше ни одного не получал, и, полагаю, прежде чем выйдет мое время, появятся другие... Никогда не забывай, всегда заменяй первое правило человеческих отношений. И двигайся дальше, это самое важное. Вот почему позже я позвонил жене Фрица Ланга. Теа, это Берни Дюнтер, я хотел спросить, не могли бы мы снова встретиться за ужином? У меня есть несколько отличных идей для вашего сценария.